глава 20. взяли меня в трактир планжором то есть я должен был мыть посуду убирать кухню чистить овощи готовить чай кофе бутерброды помогать у плиты и бегать с поручениями условия стандартные пятьсот франков в месяц плюс кормежка но никаких выходных и бесконечный рабочий день Увидевший в отеле x высший класс ресторанного дела умело организованного при больших вложенных капиталах я теперь познакомился с рестораном самого дренного свойства об этом стоит рассказать ведь каждому гостю парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях коих здесь сотни следует добавить что трактир не принадлежал к сорту обыкновенных недорогих столовых для студентов и пролетариев у нас в меню Блюдо дешевле 25 франков не значилось. Нас возвышал жанр изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное средневековье с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, крестьянскими расписными горшками и даже кованным дверным засовом, патрон и метрдотель «Русские офицеры», публика главным образом из русских эмигрантов, короче, мы решительно являли шик. За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем неизбежного в наших рабочих условиях. Кухня всего метров и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться, Единственный мусорный ящик полудню переполнен, пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов. Газовых плит лишь три и без духовок. Запечь что-либо посылали в соседнюю пекарню. Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс. Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда. И основную часть посуды я мыл холодной водой. При том, что мыло липло, но не мылилось. Подручным средством отчистки от жира служили клочья газет. Кастрюль катастрофически не хватало, и едва очередная пустела, нужно было тут же, не оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это означало примерно час ежедневной лишней работы. Из-за каких-то плутней с электропроводкой свет в кухне около восьми вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам три свечки, но поскольку повариха, сплоховав три и попросила, рачительный хозяин позволял только две. Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бестро «Наши метлы и мусорный ящик у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долгопрачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозило неприятностями инспекция по труду. После ряда приватных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой. Агенты, все еще осаждавшие счетами электрической компании, разведав, что их покупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если бы супруга бакалейщика, усатая дама лет шестидесяти, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого каждый день первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних часов у раковины, я в том же духе, Терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс. Единственные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот в таких условиях нам с поварихой нужно было кормить под 30-40 посетителей, число которых могло возрасти до сотни. Задача сразу стала ясно непосильная. У поварихи рабочий день длился с восьми утра до полуночи. У меня с семи до половины первого. Больше семнадцати часов практически без перерыва. Раньше пяти вечера даже присесть нам было некогда. А потом, если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с восьми утра до двух ночи. По восемнадцать часов. Все семь дней недели. Режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный. Новая будничная колея быстро стала привычной, заставляя вспоминать об отель X как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицом, мчался к пляс Италии и пробивался в метро. В семь. оказывался среди мерзости запустения холодной, промозглой кухни, на полу месиво картофельных очисток и рыбьей требухи, на столах груды склеенных застывшим жиром грязных тарелок. С тарелок я, однако, пока вода не согреется, начать не мог и, притащив молоко, варил кофе для приходивших в восемь и рассчитывавших найти кофе горячим. Кроме того... Всегда требовалось вычистить несколько медных кастрюль. Эти посудины из меди, проклятие планжеров, их в начале минут по десять каждую отскребаешь цепями и песком, а затем полируешь специальной пастой. Слава богу, искусство их изготовления пришло в упадок, и постепенно они исчезают с французских кухонь. Хотя отдельные шедевры еще можно разыскать у старьевщиков. Только я начинал мыть тарелки, повариха требовала оставить посуду и срочно чистить лук. Но только я приступал к луку, заглянувший патрон отправлял меня на базар купить капусты. Принеся капусту, я получал распоряжение жены патрона сходить в дальнюю лавку за банкой маринованных томатов. К моменту возвращения из лавки выяснялась нехватка каких-то других овощей, а посуда так и стояла немытой. Подобным образом мы громоздили кучи работы, ничего толком не успевая. До десяти все шло сравнительно легко. Мы торопились, но еще не раздражались. Повариха еще находила время поговорить о своей артистической натуре, выразить несогласие с тем, что Лев Толстой — писатель эпатон, потрясающий, и кроша мяса на дощечке напевать высоким чистым сопрано. Однако в десять когда полагалось кормить завтраком официантов и всего час оставался до прихода первых клиентов, налетал вихрь нервотрепки. Не тем ревущим ураганом, что поднимался в отеле «Икс», а бестолковой суетой досадой, злобной мелочной склокой. В основном из-за неудобства. Теснота жуткая. Кушанье приходилось расставлять на полу и постоянно думать, как бы на них не наступить. То и дело толчки объемистого зада поварихи, Сновавший туда-сюда и беспрерывно меня распекавший. Немыслимый идиот! Сколько раз говорить! Со свеклой осторожней, сок вытечет. Ну-ка, брысь! К не дай пройти. Нечего ножи чистить, срочно займись картошкой. Куда ты сунул мое сито? Брось картошку, кто за тебя будет пену снимать с бульона? Забирай скорее свой кипяток и мой посуду. Потом мыть будешь. Поруби мне сельдерей. Нет, не так, Олух, а вот так. Ну, конечно. Опять у него горох выкипел. Все брось и срочно займись селедкой. Тарелки вымоешь когда-нибудь? С фартука у себя гадость эту сотри. Поставь салат на пол. Поставил прямо так, чтобы я вляпалась. Смотри же, снова перекипает. Кастрюлю мне достань, не ту другую. «Ставь сюда, унеси очистки, время зря не трать, кидай их на пол, да под ноги! Хоть бы ты, опилок, идиот, подсыпал пол уже, как коток, ослеп, Не видишь, бештек сгорит! Адьё! За что мне в наказание такой кретин? Что? Кто я? Ты хоть понимаешь, что тетушка моя была русской графиней?» Подобным образом до трех. довольно монотонно, за исключением настигавшего повариху около одиннадцати нервного припадка, с морем слез. После двух до пяти затишье для официантов. Но у поварихи по-прежнему масса хлопот, а для меня пик напряжения возле гор грязной посуды, которую всю, или уж по крайней мере почти всю, надо было успеть вымыть к обеду. Труд мой. осложнялся первобытной оснасткой. узенький подсобный столик, чуть теплая вода, мокрые полотенца и ежечасно наглухо забивавшийся слив. К пяти мы с поварихой, еще не евшие, ни разу не присевшие, буквально валились с ног и рушились. Она на мусорный ящик, я на пол. Выпивали бутылку пива. взаимно извинялись за некоторые недавние резкие выражения. Силы наши давно иссякли бы без чая, который всегда прел на плите и поглощался многими пинтами. С половины шестого снова гонка, и опять свары, еще более злобные ввиду общей усталости. Очередные нервные приступы у поварихи Ровно в шесть и ровно в девять можно было часы сверять. Повалившись на мусорный ящик, повариха истерично рыдала с криком, что никогда, нет, никогда не помышляла дойти до такой жизни, что нервы ее не выдержат, что она училась музыке в Вене, что у нее на руках прикованный к постели муж. В иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры. И в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис, как старший официант, претендовал на соответственное увеличение своей доли чаевых, Уже на следующий день, после открытия, они начали драку из-за двух франков. Мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер, — патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжений о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмен, дело, которое им исполнялось в совершенстве. Поесть нам в кухне удавалось только после десяти вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, к ныча погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже. Уходил в полночь после очередных ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до двух. С двенадцати до половины первого я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. Что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался либо... мимоходом заталкивал самую гнусную подальше под плиту. В половине первого, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно останавливал патрон, сама любезность. Мемон шер, месье, у вас такой усталый вид. Окажите мне честь. Позвольте предложить вам стаканчик брендь. Стаканчик предлагался столь учтиво, Будто я не планжор, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по 17 часов в сутки. Последний поезд метро обычно шел полупустым. Немалое преимущество, позволявшее, наконец, сесть и дремать минут пятнадцать. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу. Но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике.